А где же наши кочевники? А кочевники были везде. Мы называем кочевниками людей, не имеющих постоянного места жительства и находящихся в постоянном движении, в поисках воды и пастбищ для своего скота. Различают три вида древних кочевников – бедуинов, кочевников с козами и овцами и полукочевников. Кочевники на лошадях появились много позже. Бедуины – это кочевники с верблюдами которые их поят, кормят, одевают и жертвуют шкуры для палаток. Так как верблюдам приручили лишь тысячу лет, 200 лет до нашей эры, то ранние евреи под это определение не подходят. Второй тип кочевников использует овец и коз для пропитания, а ослов для переноски груза. А слов одомашнили раньше верблюда, и первые евреи могли быть отнесены к этому типу кочевников если бы ни одна деталь. Читаем в книге Бытие. 26.12. И сел Исаак в земле той, и получал в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И несколько дали 27.28. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Получается, что ранние евреи были полукочевник Полукочевники могли задержаться на ничьей земле, на несколько месяцев, засеять, снять урожай и уйти дальше. Они могли сами рыть колодцы, иногда у них мог быть и крупный рогатый спорт, и они могли приобретать небольшие участки земли в вечное пользование для своих кладбищ. Этот тип кочевника наиболее подходит древним евреям. Кстати, эта связь пастуха и землепашца прослеживается в еврейской мысли с самого начала. Авель как раз был пастушком молоденьким, а брат Каин был земледельцем. Мы могли бы с этим закончить, но не дает покоя еще один стих из Бытия. 31.17 И встал Яков и посадил детей своих и жен на своих верблюдов. Неужели все-таки бедуины? Кто-то здесь ошибается. Или тот, кто считает, что верблюдов домашние одомашнили при Моисее, а не при Якове. Или тот, кто считает, что Яков жил за 500 лет до первого ручного верблюда. Или переписчик текста что-то напутал. С Иаковом у нас вообще масса проблем. 33.13. Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети нежны, а мелкие крупные рогатые. Скот у меня дойный, если погнать его один день, то помрет весь скот. Значит, кроме овец и коз и ослов, у него еще и коровы были, и верблюды. Это полностью разбивает три стандартных вышеописанных типа кочевник Корова, надо сказать, вообще животное не для кочевника. Она невынослива и медленно ходит. Гнать ее на длинные кочевнические расстояния действительно помрет весь скот. Для полукочевников корова возможно, но сочетание всех вышеперечисленных животных достаточно проблематично. Психология кочевника базируется на трех китах. Клановость, кровная месть и гостеприимство с предоставлением убежища. Клан составляет несколько родственных семей. Для городского или деревенского жителя клан значит меньше а на первое место выступает более широкое понятие «земляки», «сограждане». У кочевников земляков нет, а потому объединяющей силой остается клан. Принадлежность к тому или иному клану или колену в библейской терминологии постоянно подчеркивается в Танахе. После Авимелаха восстал за спасение Израиля Фола, сын Фуи, сын Додова из колена из Сахарова. Книга Суди 10.1. Клановость закреплена в книге чисел 36.7. Чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. Кровная месть была тем институтом, который давал кочевнику чувство личной безопасности. Идея кровной мести проистекает из самого образа жизни кочевник, когда клан – это все, а отдельная личность – ничего. При такой психологии агрессивный акт постороннего человека по отношению к члену клана расценивается как нападение на весь клан. Убийство, разумеется, есть самая тяжкая агрессия, и кровная месть неминуема. Когда евреи были кочевниками, именно так они себя и вели. Но позже, когда они стали переходить к оседлому образу жизни, кровная месть перестала быть необходимой. Однако сразу вытравить из сознания людей старый закон – Было очень сложно, поэтому евреи в времен Иисуса Навина придумали компромисс. 7. И отделили Кедес в Галилее на горе Неффалимовой, Сыхем на горе Эфриамовой и Кирифа Арба иначе Хеврон, на горе Иудиной. 8. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бетцер в пустыне на равнине от колена Рувимова и Ромов в Галладе от колена Гадова и Голлан в Вассане от колена Монассина. 9. все города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет перед общество на суд. Книга Иисуса Новина, глава 20. Кровная месть касается и военных операций. Если войско подошло к городу и город сдался, его жители нещадно грабят, но оставляют в живых. Если город оказал сопротивление и пролилась кровь, после взятия города всех жителей убивают. Этот обычай кочевников сохранился на века. И так же вели себя монголы Чингисхана и воины Тимура спустя 3000 лет. Гостеприимство тоже вытекает из условий жизни кочевник Человек в пути может получить травму, заболеть, остаться без воды и пищи. Такому несчастному другой кочевник предоставляет кровь и пищу автоматически, так как знает, что он сам может оказаться в подобной ситуации. Оседлые жители также знали этот закон кочевников и также старались соблюдать его, ибо им приходилось следовать по делам из города в город, по долгим дорогам, а что случается в пути, никому неизвестно. Поэтому и читаем в книге Бытие 14.17. Когда он возвращался после поражения Кедр-Лаомера и царей, бывших с ним, царь садомский вышел ему навстречу в долине шавы что ныне долина царская. 18. И Мелхиссидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Салим – это Иерусалим, о котором у нас подробная речь впереди. Но здесь попутно заметим, что ко времени Авраама город этот существовал уже почти тысячу лет. Итак, наши ранние евреи гостеприимными, с кинжалами для кровной мести и вечно озабоченные, кто из какой песочницы, были типичными косой, кочевниками. Но они и остались бы неизвестными миру кочевниками, если бы не та особенность этого народа, которая прославила его во всем мире, собственная необычная религия. И прежде чем мы перейдем к описанию непосредственно истории евреев, бросим беглый взгляд, на религиозную обстановку в мире несколько тысяч лет назад. Мне нет необходимости в этой книге описывать особенности ранних языческих культов. Благо книга Фрезера Золотая ветвь и фольклор в ветхом завете переведены на русский язык. Мы хорошо помним, что в ранних религиях богов было много, что у каждого народа были свои боги, которые защищали именно этот народ. Но для истории еврейского народа на первое место выходит вопрос религиозной терпимости, толерантности и религиозной нетерпимости, так как именно вокруг этой проблемы вращается одна из основных тем Библии и вся последующая история евреев. Был ли примитивный человек религиозно терпим? И да, и нет. На заре человеческой истории каждое племя имело своих собственных богов. Бог племени был хозяином в своем и только в своем доме. Он защищал и наказывал только членов своего племени. У племени за горой был другой, их собственный бой. У племени за рекой было несколько богов, тоже узконациональные и местные. При такой организации религиозной жизни терпимость была самоочевидна. Человек молился и приносил жертвы своим богам, одновременно Уважая богов иностранных, очень важно, все боги были равны. Никто не принуждал иноплеменника принять другую религию. Это было так же глупо, как и призывать его начать говорить на другом языке. Религия сплачивает племя. Из поколения в поколение закрепляются законы, вырабатываются нормы общежития. Подразумевалось, что все законы кровно необходимы для выживания народа. И его, если уж не процветание, то, по крайней мере, сносного существования. Табу и запреты почти все были религиозны. Эта форма внутриплеменной терпимости-нетерпимости заставляла людей действовать строго определенным образом, так как любой человек, нарушивший табу, умирал, и это знали все. Сочетание внешней религиозной терпимости и внутреплеменной нетерпимости К любым несанкционированным отклонениям от освященных божеством законом жизни позволило человеку прогрессировать. Вот иллюстрация этому из ранней еврейской жизни. Народ кочует вместе с Моисеем по пустыне. Один человек отправился собирать дрова, но к несчастью забыл или не знал, или не расслышал, что настал суббота. Календарей-то не было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 Но по другому поводу. Сейчас же перед нами чистая иллюстрация, что значила в те дни табу. Табу сабо собой отмерло с появлением письменности и государственность Религиозная терпимость киноплеменникам оставалась долго и после появления государств и письменности. Войны, которые вели Древний Египет, Шумер, первые китайские государства не были религиозными. Когда фараон Мернетеп отправляется в набег на землю Ханаанскую в 13 веке до нашей эры он шел на соседний народ не с целью навязать ему поклонение Осирису и Исии, а с целью расширить границы государства. Именно так частный фараон написал на своей победной стеле. Однако в ежедневной жизни просвещенных египтян и вавилонян Все долго оставалось по-прежнему по-первобытному, по-дикарски. Жесткие законы и смерть за малейшую провинность, за малейшее проявление свободом мысли, борьба за толерантность в древнем мире не велась. Борьба за религиозную терпимость начинается только после того, как зарождается идея индивидуальности и ценности отдельной личности. И именно То впервые в религиозной истории выпукло показывает ценность личности через отношения Бога и человека. Из Торы Танаха видно, что со Всевышним можно спорить Моисей, заключать договор Авраам, обсуждать наболевшие проблемы Самуил и другие пророки, и даже ругаться Иов. При этом божественные истины остаются нетленными и переходят из поколения в поколение через сознание людей. Возвращаясь к кочевому образу жизни ранних евреев, можно вспомнить и то, что кочевники были религиознее, более терпимы, чем люди оседлые. Кочевники постоянно терлись между других народов и постоянно сталкивались с чужими богами. Для них национальные боги были само собой разумеющейся вещью. Для них главным было другое, чтобы на их национального бога никто не посягал. Такие посягательства стали возникать, когда вместо мелких городов-государств стали появляться крупные супердержавы древнего мира. И вопрос религиозной принадлежности обострился. В этот момент евреи и выступают на историческую сцену. Последуем и мы за ними. Но прежде чем мы последуем, нам осталось выяснить последний, важный для первых глав книги вопрос. Вопрос вопрос хронологии. Наше летоисчисление с его делением на до нашей эры и нашей эры окончательно утвердилось менее 500 лет назад. Впервые деление дат на до Рождества Христова и после Рождества Христова предложил еще примерно в 700 году беда достопочтенный, а через 100 лет Синкеллос составил первую всеобщую хронологу. Однако, европейские государства не спешили принимать новое летоисчисление. Еще не одно столетие. В 1583 году Джозеф Юстус скалигер написал свой труд «Opus De Amendatine Temporum», после которого христианская Европа полностью перешла на новое исчисление лет, а за ней при Петре I последовала и Россия.